Фонограмма переговоров, состоявшихся с 18.37 до 18.50, до прекращения связи. А. П. О. А. Это дежурная по этажу с 14 Парфенова. У нас дышать нечем, задохнуться можно. Д. К вам уже поднимаются, не беспокойтесь. А. Дети у нас дети и артисты из Москвы. Д, ради Бога выводите их на лоджию, хорошо? К вам уже поднимаются. А, миленькая, там дым везде, они же горит. Д, пожалуйста, выводите всех, потерпите, вас выручают. А, ПО. А, девушка, я с восьмого из реставрационной. Коридор горит, дым в мастерскую. Д, заткните все щели, чем можете, вас выручат. А. Но должен быть какой-то план эвакуации людей. Нервы нервами, ведем себя спокойно, но ведь что-то надо делать. Д. Выручат, товарищ, выручат. А. Ну а кому в последний раз звонить, когда уже сил не будет? Нечем дышать, снизу дым через окна идет, через дверь, отовсюду. Еще пять минут и крышка. Д. Держитесь, товарищ. 18.37 А. А. Я снова из буфета, седьмого. Алло, алло. Д. Слушаю вас. А. У меня деньги, товару знаешь сколько? С меня шкуру спустят. Двери я законопатила, а вдруг прогорят? Д. Вас скоро выручат, не волнуйтесь. А. А может, плюнуть на все? Да на шторах спуститься. А, подружка? Ты тогда скажи, что Татьяна Прохорова тебе звонила, ладно? А, ПО. А, какого черта вы не отвечаете? Я в Горком буду жаловаться. Д. Что вам, товарищ? А. 20 минут звоню, занято. Дайте по срочному Минск. Д. Звоните в междугороднюю 1838. А, ПО. А. Алло, пожарная. Помогите. Все машины города присылайте сюда. Горит весь дворец. Люди гибнут. Д. «Какой этаж, товарищ?» «А. Восьмой. Ансамбль народных инструментов. Горит весь дворец. Люди заживо сгорают, а вы в зеркало смотритесь, да?» «Д. Силы выехали, товарищ. Уже работают большие силы». «А. Пусть все, какие есть, выходят, потому что горит все. Коридоры горят. Люди не могут выйти, понимаете?» Д. Понимаю, силы работают. А. Чуть не выпрыгивают. Все, какие есть, с выдвижными лестницами, пусть выезжают, потому что из помещений не выйти. Д. Уже все выехали. А. Тогда еще звоните. Пусть все едут. 18.39. А. П. О. А. «Пожарная, вы посмотрите, что делается. Ведь люди погибают, выйти нам некуда. Невозможно ни взад, ни вперед». Да, «Вас уже выручают, скоро выручат». «А». «Тут что-то взрывается, а вы...» «Нужно машину с длинными лестницами». «Дайте по радиостанции сигнал, что мы на десятом задыхаемся». «Или дайте лестницу во двор, где балконы внутри, знаете». Д. Постарайтесь продержаться, вас уже выручают. А. Я буду стараться. Я старуха, тут молодые. Со двора, внутри. Нужно, чтобы машины приехали. А. П. О. Можно позвать Светлану? Д. У нас много работы, она не может. А. Это Надя, да? Это Виталий, я из дворца. Надя, ты скажи. Д. Она на другом пульте. «Светка, Виталий тебя». Да, Витя, где ты?» «А. Светка, я в шахматном. У нас труба. Скажи, чтоб присылали...» «Д. Алло, алло, Витя». Отбой. 18.40. А. П. О. А. Пожарная, вы на дворец выехали или нет? Д. Уже вовсю работают товарищ. А. Да не тушат же здесь. «Я из окна смотрю, стоят без воды и не тушат совершенно?» «Совершенно не работают. А на шестнадцатом полно дыма. Мы артисты!» «Да, вас спасут. Там уже много сил работает». «А, спасут. Тут дышать нечем. Куда можно выйти?» «Надо же что-то делать. Мы задыхаемся. Никуда не пробиться». «Дэ, на лоджию выходите, на лоджию. Не надо паники!» «На лоджию выходите, вас спасут!» А. П. О. А. «Девушка, скажите, пожалуйста, куда еще можно позвонить администрации? Я нахожусь на пятнадцатом, в гостинице». Д. «Да, я знаю, у вас много сил работает». А. «Очень приятно, но если в номере полно дыма...» «А что, если выбить окно? Оно не открывается?» «Может, щели задраить хорошенько и пересидеть?» Д. Да, да, конечно. Держитесь, товарищ. А, что ж, попробуем продержаться. Лучше бы, конечно, вдвоем, может, заглянете. Шучу. А, ПО А. Девушка, я вам звонил, я на восьмом. Микулин. Д. Машины работают, сейчас вам окажут помощь. А, Но здесь никого нет. Д. Нет, машины там, к вам пожарные идут со стволами. 18.43. А, женщины прыгают, паника, окна бьют. Д, успокойтесь, выйдите и скажите. А, я никуда не могу выйти, я в кабинете, я. А, ПО. А, там снизу снимают, а на десятый не идут. Д, к вам пробиваются, товарищ, уже скоро. А, никто здесь не пробивается, поскорее. Д. Прошу вас без паники, товарищ. А. Какая к черту паника, когда люди с ума сходят? Ребенок тут. Д. Вы же мужчина, товарищ. Постарайтесь, успокойте женщину с ребенком. А. Он у меня, а не у женщины. Скажите им. Д. Хорошо, хорошо. А. П. О. А. Вы сказали, что банкет в ресторане. Дыму. Да ему... Д. Там много машин, повышенный номер. Не беспокойтесь. А. А про банкет сказали, тут народу. Д. Сказала товарищ, не беспокойтесь. А, давайте, давайте. А. ПО. А. Я вам звонил, сейчас с десятого бросаться будут. Д. Нет. Вы постарайтесь, чтобы не бросались со всего города лестницы сейчас спасут. «Постарайтесь, если сможете». «А». «Это сделаю». «Д». «Пожалуйста, очень прошу». «Со всего города лестница, из области». «А. П. О. «А. Скажите, что нам делать?» «Мы с 17-го мы задыхаемся. Что нам делать?» «Бежать по лестнице вниз и упасть, так сказать, на полпути?» «Или прыгать головой вниз?» Д. Прыгать не надо, и другим отсоветуйте. Не надо паники. Вас будут эвакуировать. Туда и газовки, дымососы поехали, лестницы, силы большие. А. Вы знаете, свербит в душе. Сейчас падать начнем. Д. Это понятно, машины уже прибыли, очень много. А. И выйти некуда, темно. Семнадцатый этаж. Вы представляете, и все завалено дымом. Ничего не видно. Значит, помогут? Д. Обязательно уже сейчас. А. П.О. А. Пожарная охрана. Д. Да, слушаю вас. А, понимаете, какая штука? Я из дома ушел и забыл газ выключить, а я далеко и решил на всякий случай. Д. Позвоните соседям, пусть проследят. А! Я с ним не разговариваю. Такая гадюка. 18.45. Д. Позвоните и помиритесь. А. П. О. А. Слушай, пожарная, спите там? Это из дворца, говорят. Д. Слушаю вас. А. Кого вы прислали к нам, совсем неграмотных? Давайте нам лестницу. Д. К вам поехали все лестницы. Уже выручают. «А. Они к другому окну». «Д. К вам тоже подадут, товарищ». «А. Когда я сгорю, а с вами...» «А. П. О. А. Алло, алло, алло». 18.48. «Д. Слушаю вас. А. Подавайте машину со двора во двор. Ваши машины въехали. Там, с внешней стороны, надо во двор» потому что люди стоят на высотке и просят, чтобы их спасли. Д. У вас уже работают машины. А. Вы не поняли. Внутрь, внутрь. Д. Хорошо, у вас будут сейчас машины внутри. А. П. О. А. Девушка, я сейчас с десятого прыгать буду. Д. Пожалуйста, не прыгайте. Потерпите, прошу вас. А. Девушка, как хоть вас зовут. Д. Мария. А. «Увидимся ли, Дева Мария?» А. П. О. А. Девушка, это Ольга Воронова из музея. Ольга Воронова. Да, слушаю вас. 18.50. А. Нине Иванне, скажите, я Ольга Воронова. Сейчас на 10-м в выставочном зале. Нестеров Саша в киностудии. Нестеров Саша, запомните. Я сейчас туда бегу. «Нестеров Саша, запомните! Нине Ивановне, передайте! Нестеров Саша в киностудии! Если можно, лестницу туда! Передайте Нине Ива...» На этом телефонная связь с Дворцом искусств была прервана.